Глава 14 Ночь в Розольфской гавани. Блокада английской эскадры. Цепь. Не пропускают. Под конец обеда, за которым Ингольф всем очень понравился своим чисто великосветским умением себя держать, один из матросов герцога вдруг принес важную весть. У входа в фьорд остановилась английская эскадра в семь кораблей, из которых один направился в канал, несмотря на поданный ему береговым телеграфом знак «не делать этого». Фьорд был собственностью герцога, и никто не имел права входить в него без его разрешения. Услыхав это известие, Ингольф слегка побледнел, чего, впрочем, никто не заметил. Он один понимал, что нужно английской эскадре в Норландских водах. «Какая дерзость!» — с гневом вскричал Гаральд. «Что же, в них стреляли?» «Никак нет, ваша светлость!» Начальник караула Ньюстен не посмел этого сделать, но зато протянул цепи у адских ворот, и английский корабль принужден был остановиться. «Адскими воротами» называлось то место канала, где он суживался до 50 метров, так что тут можно было заграждать вход цепями, разматывая их при помощи ворота. Матрос продолжал. «Командир корабля велел на это сказать, что завтра на рассвете он наведет свои пушки и разобьет цепи, если его не пропустят добровольно». Ньюстон отвечал, что при первой же подобной попытке он откроет огонь со всех батарей и пустит английский корабль ко дну. «Это хорошо!» — вскричал Гарольд. «Этим он загладил свою нерешительность в начале столкновения. Продолжай!» «Затем, Ваша Светлость, начальник караула отправил меня к вам с рапортом и за приказаниями». Гарольд тут же продиктовал своему секретарю следующее письмо. Герцог Норландский, верховный владетель фьордов и берегов, входящих в состав герцогства, предписывает командиру английского корабля, ворвавшемуся в Розольфский фьорд, немедленно удалиться из вод герцогства под опасением насильственного удаления оттуда. О том же самом предупреждается и вся эскадра, которой Сим предписывается раньше восхода Солнца оставить Розольфские воды. Гарольд XIV. Герцог Норландский. По роковой случайности имя Бьорнов опять не было произнесено, так что Ингольф по-прежнему остался в неведении, что его гостеприимные друзья и есть именно те Бьерны, которым собирался мстить красноглазый Надот, до сих пор подробно не рассказывавший Ингольфу о своих врагах. Одно слово могло бы все объяснить Ингольфу, но это слово не было сказано. «Достаточно бы было герцогу подписаться своим родовым прозванием, но он как на грех подписался только личным именем и поставил свой титул». Все как будто нарочно благопрепятствовало мстительным замыслам Надода. «Как объяснить такую неслыханную дерзость?» — сказал Ингульфу старый герцог. «Ведь это чудовищно!» Англичане пользуются слабостью современной Европы и присвоили себе право заходить во все порты для осмотра. «Я не намерен подчиняться такому унижению». «У меня самого есть шесть кораблей, при помощи которых я могу, если окажется нужным, охранить от пиратов свои рыбные ловли». «Я сумею всякого заставить уважать независимость Норландского герцогства, торжественно признанную Кальмарской унией!» «Я вас вполне одобряю, ваша светлость», — сказал Ингольф. «Невозможно терпеть такую наглость, тем более что в вашем распоряжении находятся семь кораблей, число равное численности английской эскадры, пришедшей в фьорд». «Вы ошибаетесь, капитан», — возразил Гарольд. «У меня не семь кораблей, а только шесть. Сусанна — увеселительная яхта, и она не вооружена». «И все-таки ваша светлость у вас семь кораблей, считая мой брик, которому вы, разумеется, позволите принять участие в битве с англичанами». «Как? Вы решитесь принять участие в битве?» — вскричал в изумлении черный герцог. «Но ведь вы можете за это ответить перед своим правительством». Если б Ингольф последовал тому, что ему подсказывала его рыцарская натура, он бы воскликнул. «Не хочу вас больше обманывать. Англичане пришли в фьорд ради меня. Я капитан Вильзевул. Вступив в битву с англичанами, вы будете защищать не столько себя, сколько меня. Если хотите, выдайте меня англичанам, и король их немедленно пришлет вам орден подвязки». От Англии не отстанут и другие державы. Швеция даст вам орден железной короны, Пруссия, Черного Орла. Берите меня. Прикажите арестовать за вашей трапезой капитана Вильзевула. Но он подумал немного и промолчал. Собою он имел право рисковать сколько угодно, но теми храбрыми матросами, которых он сам же превратил в пиратов, не имел ни малейшего права. Далее он вспомнил клятву, торжественно данную на Доду, и покорился судьбе. «Вы не отвечаете», — сказал герцог с уважением, отнесясь к этой задумчивости. «Я все придумывал, как бы избежать тех последствий, на которые вы мне указали», — возразил Ингольф, пришедший наконец к определенному решению. «И придумал. Я буду сражаться под вашим флагом». И никто не узнает, кто я такой на самом деле. Пират произнес эти последние слова с какой-то странной улыбкой, смысла которой не понял никто. «Браво, капитан!» — вскричал с юношеским пылом герцог. «Это будет уже третья морская битва за честь герцогства Норландского! Датчане и голландцы кое-что помнят об этом!» Олаф и Эдмунд, радуясь случаю помериться с англичанами, горячо пожали Ингольфу руку. Если мы их победим, сказал старый герцог Науха Анкарстрему, это будет очень хорошо для наших планов. В Швеции и Норвегии это вызовет всеобщий восторг, отозвался Анкарстрем. Тогда нет никакого сомнения, что Сейм выберет в короли Эдмунда. Эти слова были сказаны так тихо, что их расслышал только Гарольд, и лицо его озарилось улыбкой радости и гордости.